1.5. Кровотечение и острая кровопотеря. Методы временной остановки наружного кровотечения. Кровотечение – это истечение крови из поврежденных сосудов, которое, как правило, сопровождает боевые ранения и травмы. При повреждении магистральных сосудов кровотечение угрожает жизни раненого и поэтому обозначается как угрожающее жизни осложнение ранения. После интенсивного либо продолжительного кровотечения развивается кровопотеря, клинические признаки которой зависят от объема потерянной крови. Кровопотеря – это состояние организма, возникающее вслед за кровотечением и характеризующееся типовым патологическим процессом, а клинический – синдром последствия ранения или травмы. При интенсивном кровотечении кровопотеря развивается быстрее. Острая кровопотеря является причиной смерти 50% раненых, погибших на поле боя, и 30% раненых, умерших на передовых этапах медицинской эвакуации. На практике врачи склонны завышать степень наружной кровопотери, но еще в большей степени недооцениваются внутренние кровоизлияния, например, при переломах костей. При этом половину погибших от острой кровопотери удалось бы спасти при своевременном и правильном применении методов временной остановки кровотечения. Важно помнить, что кровопотеря может наблюдаться не только при ранениях, но и при закрытой травме. В Афганистане от кровотечения и шока в лечебных учреждениях войскового района умирали до 46% раненых. Классификация кровотечений Кровотечения классифицируются в зависимости от времени их возникновения, характера и калибра поврежденных кровеносных сосудов и места истечения крови. В зависимости от времени различают первичные, вторичные, повторные кровотечения. В зависимости от характера и калибра поврежденных кровеносных сосудов артериальное, венозная, капиллярная, паренхематозная. В зависимости от места истечения крови, наружное, внутреннее, внутритканевая, В зависимости от состояния гемостаза: продолжающееся, остановившееся. Первичные кровотечения возникают тотчас после ранения или в ближайшие часы после него: ослабление давящей повязки, повышение артериального давления и так далее. Ранние вторичные кровотечения возникают до организации тромба. Они появляются на третьи-пятые сутки после ранения и связаны с выходом из раны, обтурирующего ее рыхлого тромба, неудовлетворительная иммобилизация, грубые манипуляции в ране при перевязках и другое. Позднее вторичное кровотечение связаны с возникновением инфекционного процесса в ране, расплавлением тромба, нагноением гематомы и так далее. Вторичные кровотечения чаще возникают на второй неделе после ранения. В ране появляется пульсирующая боль, повышается температура, возникает кратковременное внезапное промокание повязки кровью, так называемое сигнальное кровотечение. Внутреннее, скрытое кровотечение происходит в анатомические полости тела и внутренние органы, легкие, желудок, кишку, мочевой пузырь. Внутритканевые кровотечения, даже при закрытых переломах, могут вызывать обширную кровопотерю. Внутренние кровотечения гораздо сложнее для диагностики и тяжелее по своим патофизиологическим последствиям, чем наружные, даже если речь идет об эквивалентных объемах. Например, значительное внутриплевральное кровотечение опасно не только потерей крови, оно также может вызывать тяжелые гемодинамические нарушения из-за смещения органов средостения. Небольшие кровоизлияния в полость перикарда или под оболочки головного мозга вызывают тяжелые нарушения жизнедеятельности – тампонада сердца, внутричерепные гематомы, угрожающие смертельным исходом. Напряженная субфасциальная гематома может сдавить артерию с развитием ишемии конечности. По быстроте развития выделяют кровопотерю острую, подострую и хроническую. По объему. Малую. От 5 до 10% объема циркулирующей крови. ОЦК. поллитра Среднюю. От 10 до 20% ОЦК. поллитра литр Большую. От 21 до 40% ОЦК. 1-2 литра. Массивную от 41% до 70% ОЦК, 2-3,5 литра. Смертельную – более 70% ОЦК, более 3,5 литров. По степени тяжести и возможности развития шока различают кровопотерю. Легкую – дефицит ОЦК до 20%, глобулярного объема до 30%, шока нет. Среднюю – дефицит ОЦК 21-30%. Глобулярного объема 30-45%. Шок развивается при длительной гиповолемии. Тяжелую. Дефицит ОЦК 31-40%. Глобулярного объема 46-60%. Шок неизбежен. Крайне тяжелую. Дефицит ОЦК более 40%. Глобулярного объема более 60%. Шок. Терминальное состояние реакция организма на кровопотерю и определение величины кровопотери. При возникновении острой кровопотери уменьшается ОЦК и, соответственно, возврат венозной крови к сердцу. В ближайшие секунды после начала сильного кровотечения резко повышается тонус симпатической нервной системы за счет центральных импульсов и выбросов кровоток гормонов надпочечников, адреналина и норадреналина. Благодаря такой симпатикотонической реакции развивается распространенный спазм периферических сосудов – артериол и венул. Эту защитную реакцию называют централизацией кровообращения, так как кровь мобилизуется из периферических органов и тканей организма – кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц, внутренних органов брюшной полости. Мобилизованная из периферии кровь поступает в центральные сосуды – и поддерживает кровоснабжение головного мозга и сердца, органов, не переносящих гипоксии. Реакция организма на кровотечение проходит в три фазы. Фаза первая. С началом кровотечения сосуды спазмируются, развивается тахикардия, идет централизация кровообращения. Параллельно этому активируются процессы свертывания крови, направленные на остановку кровотечения. Фаза вторая. В пределах одного часа с момента начала кровотечения интерстициальная жидкость устремляется в капилляры. Это перемещение, транскапиллярное наполнение, длится от 24 до 40 часов и может достичь объема 1 литра. Уход жидкости из интерстициального сектора создает там ее дефицит. Снижение объема крови активирует ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, что сопровождается задержкой натрия почками в сосудистом русле. Ранний транскапиллярный переход жидкости в сосудистое русло вызывает гемодилюцию и создает дефицит жидкости в интерстициальном пространстве. Однако 80% натрия содержится преимущественно в интерстициальной жидкости, и устранение этого дефицита является целью ранней инфузионной терапии. Фаза третья. В пределах нескольких часов после кровотечения костный мозг начинает выработку эритроцитов, но процесс замещения медленный и по времени может занимать до трех месяцев. Раствор кристаллоидов вводят для коррекции утраченного объема интерстициальной жидкости. Колоидные растворы не покидают сосудистое русло после внутривенной инфузии и не устраняют дефицит интерстициальной жидкости. Они не вызывают компенсаторной активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы с задержкой натрия, что будет препятствовать восстановлению объема интерстициальной жидкости. Комбинированное применение коллоидов и кристаллоидов способствует восполнению дефицита ОЦК и жидкости в интерстициальном пространстве. Артериальная гипотензия при быстрой остановке кровотечения и ранней инфузионно-трансфузионной терапии и ТТ, как правило, поддается лечению. Однако длительные сроки массивного обескровливания свыше полутора-двух часов неизбежно сопровождаются глубокими нарушениями периферического кровообращения и морфологическими повреждениями клеток, приобретающими необратимый характер. Таким образом, расстройство гемодинамики при острой массивной кровопотери. Имеют две стадии. На первое они обратимы, на второй смертельный исход неизбежен необратимая кровопотеря. Острое наружное кровотечение достаточно четко диагностируется и при своевременном оказании помощи успешно останавливается. Опасность представляют ранения крупных артерий и вен, а также паренхематозных органов. Трудно диагностировать внутренние и вторичные кровотечения. Внутренние кровотечения распознают, прослеживая ход раневого канала при помощи аускультации и перкуссии груди и живота, проведения пункций, таракоцентеза, лапароцентеза, рентгенологических и ультразвуковых методов исследования. Большое значение в диагностике имеют общеклинические признаки кровопотери – слабость, сонливость, головокружение, зевота, побледнение и похолодание кожи и слизистых оболочек, Одышка, слабый частый пульс, снижение АД, нарушение сознания. Однако решающую роль играет расчет величины кровопотери. Клиническая картина не всегда соответствует количеству утраченной крови, особенно у молодых людей, у которых сохранены адаптационные возможности организма. Чувствительность кровопотери возрастает при перегревании или переохлаждении, переутомлении, травме, ионизирующем излучении. Определение величины кровопотери. Определение величины кровопотери в полевых условиях представляет определенные трудности, так как нет достаточно информативного и быстрого метода измерения объема крови, и врачу приходится руководствоваться совокупностью клинических признаков и данных лабораторных исследований. В военно-полевой хирургии для этой цели можно использовать четыре группы методов. Первый. По локализации травмы и показателю объема поврежденных тканей. 2. По гемодинамическим показателям. Индекс шока, систолическое артериальное давление. 3. По концентрационным показателям крови. Гематокрит, гемоглобин. 4. По изменению объема циркулирующей крови. Ориентировочно можно определить величину кровопотери по локализации травмы. При тяжелой травме груди она составляет 1,5-2,5 литра. живота 2 литра. при множественных переломах костей таза 2,5-3,5 литра. открытом переломе бедра от 1,5 до 1 л, 800 мл, закрытом переломе бедра 2 литра голени до 0,8 литра. плеча 0,6 литра. предплечье 0,5 л. Этих данных бывает достаточно при оказании первой врачебной и квалифицированной хирургической помощи. На этом же этапе можно использовать и ориентировочный показатель объема поврежденных тканей, принимая ладонь раненого за единицу измерения, соответствующую приблизительно кровопотери в поллитра Открытая ладонь используется для определения раневой поверхности, а сжатый кулак для оценки объема поврежденных тканей. В связи с этим все ранения делятся на 4 группы. Первая. Малые раны. Поверхность повреждения меньше поверхности ладони. Кровопотеря равна 10% ОЦК. Вторая. Раны средних размеров. Поверхность повреждения не превышает площади двух ладоней. Кровопотеря до 30% ОЦК. Третья. Большие раны. Поверхность больше площади трех ладоней, но не превышает площади 5 ладоней. Средняя кровопотеря около 40% ОЦК. Четвертое. Раны очень больших размеров. Поверхность больше площади 5 ладоней. Кровопотеря около 50% ОЦК. В любых условиях можно определить величину кровопотерей по гемодинамическим показателям, индексу шока. Несмотря на критику использования АД в качестве критерия тяжести кровопотери, оно вместе с частотой сердечных сокращений неизменно будет использоваться на передовых этапах эвакуации. По существу это первые важные объективные показатели, которые позволяют ориентировочно определить не только тяжесть состояния раненого, но и количество потерянной крови. Индекс шока представляет собой отношение ЧСС к систолическому АД. В норме этот показатель равен 0,5. Каждое его последующее увеличение на 1,1 соответствует потере 200 мл крови или 4% ОЦК. Повышение данного показателя до единицы соответствует потере 1 литра крови 20% ОЦК. До 1,5 – полутора литра, 30% ОЦК. До 2 единиц – 2 литра крови, 40% ОЦК. Этот метод оказался информативным в острых ситуациях, но он допускает занижение истинной величины кровопотери на 15%. Метод не следует применять при медленном кровотечении. Определение кровопотери при травме и кровотечении по показателям гемодинамики. Индекс шока – 3. Систолическая АД в миллиметрах ртутного столба – 0. Объем кровопотери в процентах ОЦК – 55. В литрах при массе тела 60 кг – 2,3, 70 кг – 2,7, 80 кг – 3,1. Индекс шока – 2,5. Систолическая АД в миллиметрах ртутного столба – 40. Объем кровопотери в процентах ОЦК – 50, в литрах при массе тела – 60 кг – 2,1, 70 кг – 2,5, 80 кг – 2,8. Индекс ШОКа 2, систолическая АД – 60, в процентах ОЦК – 40%, в литрах при массе тела – 60 кг – 1,9, 70 килограмм, 2,2. 80 килограмм, 2,5. Индекс шока 1,5. Систолическая АД 75. Объем кровопотери в процентах ОЦК 30%. В литрах при массе тела 60 килограмм, 1,6. 70 килограмм, 1,9. 80 килограмм, 2,1. Индекс шока единица. Систолическая АД – 90. Объем кровопотери в процентах ОЦК – 18. В литрах при массе тела 60 кг – 0,8. 70 кг – 1 литр. 80 кг – 1,1. Эти данные позволяют ориентировочно вычислить величину кровопотери у любого раненого. Этот бескровный метод определения острой кровопотери можно применять на передовых этапах медицинской эвакуации, особенно в неотложных ситуациях при массовом поступлении раненых. Из методов третьей группы для определения величины кровопотери раньше применяли метод филлипса ванс в модификации «Барашкова» основанный на определении удельного веса относительной плотности крови в растворах медного купороса с разной плотностью от 1,40 до 1,60 намограмма Барашкова. Кровь раненого набирают в пипетку и последовательно капают в банке с раствором голубого цвета. Если капля зависает в центре, удельная плотность крови равна цифре, написанной на банке с раствором медного купороса. Однако метод трудоемок дает значительный процент ошибок, занижая в острой ситуации величину кровопотери почти наполовину. Величина ошибки уменьшается по мере развития аутогемодилюции. Определение кровопотери по плотности крови и гематокриту. Плотность крови килограмм на миллилитр 1057-1054. Гематокрит 0,44-0,40. Объем кровопотери в миллилитрах — до 500. Плотность крови — килограмм на миллилитр — 1053-1050. Гематокрит 038-032. Объем кровопотери в миллилитрах — 1000. Плотность крови — килограмм на миллилитр — 1049-1044. Гематокрит 030-022. Объем кровопотери в миллилитрах — 1500. Плотность крови – килограмм на миллилитр, менее 1044. Гематокрит – менее 0,22. Объем кровопотери в миллилитрах – более 1500. Наибольшее распространение в военно-полевой хирургии получил гематокритный метод Мура, представленный следующей формулой. Кровопотеря в литрах равна объем циркулирующей крови, умноженная на разность – Должного гематокрита, составляющий 45% у мужчин и 42% у женщин. Минус фактический гематокрит, определенный у пораженного после остановки кровотечения и стабилизации гемодинамики. Деленное на должный гематокрит. В этой формуле вместо гематокрита можно применять уровень гемоглобина, считая должным 150 грамм на литр. Концентрационные методы определения величины кровопотери основанные на показателях гематокрита и гемоглобина, можно рекомендовать лишь для расчетов при медленной кровопотере, так как их истинные значения становятся реальными по достижении полного разведения крови, которое происходит в организме на протяжении 2-3 суток. Между величиной дефицита ОЦК и клиническими проявлениями шока имеется тесная взаимосвязь, которую доказали Вейль и Шубин в 1971 году. Сопоставление клинических признаков острой кровопотери с величиной дефицита ОЦК. Степень шока не выражена, клинические признаки отсутствуют. Снижение ОЦК не более 10%, 500 мл. Степень шока легкая. Клинические признаки. ЧСС 90-100 в минуту, АД более 90%. Признаки периферической вазоконстрикции. Холодные конечности. Снижение ОЦК на 15-25%. 750-250 мл. Степень шока. Средняя. Клинические признаки. ЧСС 100-120 в минуту. Снижение пульсового давления. Систолическая АД 90-75. Беспокойство, потливость, бледность. аллегурия. Снижение ОЦК на 25-35%, 1250-1750 мл. Степень шока тяжелая. Клинические признаки. ЧСС 120-160 в минуту. Систолическая АД 70-50. Ступор, резкая бледность, холодные конечности. Олигоанурия. Снижение ОЦК более 35%, более 1750 мл. Наиболее объективно определение ОЦК с помощью разведения индикатора, что применимо лишь в высокоспециализированных госпиталях. Однако при исследовании волемических показателей определяется дефицит ОЦК, который неравнозначен величине кровопотери. Наиболее точно этой величине соответствует сдвиге глобулярного объема при допущении, что весь дефицит этого объема является следствием потери крови. Такое утверждение имеет достаточно веское основание, поскольку эритроциты – наиболее стабильный компонент объема крови, не подверженный быстрым количественным изменениям. При отсутствии в организме человека истинных депо крови, глобулярный объем должен уменьшаться строго на величину кровопотери. На этом основании можно рассчитать, только ретроспективно, величину кровопотери по дефициту глобулярного объема, ГО можно применить классификацию Шелиховского и Батыра и рассчитать величину кровопотери по дефициту глобулярного объема по формуле. Кровопотерия равно должный объем циркулируемой крови умножить на разность между должным объемом глобулярного объема и фактическим глобулярным объемом, деленное на должный глобулярный объем. Классификация кровопотери по определению дефицита глобулярного объема ГО. Шелеховский Батыр, 1967 год. Легкая степень кровопотери. Дефицит ГО до 30%. Средняя степень кровопотери. Дефицит ГО до 45%. Тяжелая степень кровопотери. Дефицит ГО до 60%. Крайне тяжелая степень кровопотери. Дефицит ГО свыше 60%. Мы обращаем внимание на необходимость быстрого, хотя и ориентировочного, определения величины кровопотери, так как запоздалая диагностика приводит к задержке начала инфузионно-трансфузионной терапии, что способствует прогрессированию шока и его переходу в необратимое состояние. При установлении тяжести кровопотери фактически оценивается тяжесть состояния раненого по глубине нарушений гемодинамики, клиническим и гематологическим показателям. Во всех случаях тяжелой кровопотери диагноз ставят с помощью простейших и наименее трудоемких методов, так как из-за отсутствия времени все дополнительные обследования, задерживающие оперативное вмешательство, на этом этапе неприемлемы.